Лариса Петровичева. Хроники альхарна На границе чумы. Глава 1. Враг государства Москва, 2524 год Войдя в дом, Инга почувствовала странный запах. Казалось, кто-то готовил что-то сладкое по старинке на открытом огне. Вот что за дикость. Инга никогда не понимала такого пристрастия Андрея к древним приспособлениям. Если тебе хочется карамель, то можно отправить запрос кухонному роботу, а не стоять, как дурак, держа над плитой ложку с сахаром. Но Андрей говорил, что он врач, а врачам надо все испытать самостоятельно. «Андрюш, я дома», — звонко сказала Инга, проходя в гостиную и тотчас же осеклась, увидев мужа. «Андрей?» Здесь запах, кажется, заполнял все. Каждый вдох внушал знобкую тревогу. Андрей лежал на диване, глядя куда-то в сторону экрана визора. Визор был отключен, но Инга готова была поклясться, что муж что-то видит. Глаза его были открыты и двигались так, словно он прямо сейчас наблюдал что-то захватывающее. В безжизненно выброшенной вперед правой руке была какая-то пустая склянка. Как только Инга ее увидела, в груди словно бы зазвенели тысячи ледяных колокольчиков. От этого звона становилось больно дышать. «Андрей!» Инга бросилась к мужу, опустилась на ковер рядом с диваном, встряхнула за плечо. Андрей даже бровью не повел, он грезил наяву, и Инге не было места в его грезах. Что случилось? Ей никогда еще не было настолько страшно. Какой-то студеный ужас нахлынул и переполнил ее, переливаясь через край души. Инга внезапно поняла, что прямо сейчас, в эту минуту, вся их жизнь меняется быстро, жестоко и неотвратимо. Не остановить, не удержать, не исправить. Что с ним? Инсульт? Или как то дикая болезнь, которую муж подхватил в своем госпитале? Если болезнь, то Инга же сейчас с ним рядом, она наверняка заразилась тоже. «Андрей, да что с тобой?» – беспомощно пробормотала она. Внутренний голос подсказывал, что надо действовать, вызвать скорую помощь, она приедет через полторы минуты. Но что-то с печальной уверенностью говорило Инги, что никакая скорая помощь уже не сумеет им помочь. Все кончилось. Их привычная спокойная жизнь с огромной, обставленной по последнему слову техники квартирой, лучшим московским колледжем для детей, выходами в свет, отдыхом на курортных планетах, уходила словно вода сквозь пальцы. «Я изобрел гармонию!» — с улыбкой откликнулся Андрей, и его бессмысленный детский взгляд скользнул по Инге и утек прочь. «Я держу все в руках и счастлив!» Он рассмеялся, этот странный расслабленный смех помог Инге очнуться. Она отшатнулась от мужа и громко сказала «Телефон, вызов скорой помощи!» Бригада прибыла к доктору Кольцову через полторы минуты. К этому времени он сел на диване и сонно замурлыкал какую-то песню. Инга смотрел на двух крепышей в белых костюмах с анализаторами в руках и с искренним ужасом думала, хоть бы это был инсульт. Хоть бы это был просто инсульт, его можно исправить парой уколов. А вдруг это... Нет, нет, об этом даже думать невозможно, но вдруг это вино. Андрей где-то нашел вина и напился. Инга никогда не пила вина, но читала о нем и примерно представлял его свойства и действия. За употребление спиртного в гармонии можно было схлопотать срок, но все таки «Доктор, что это у вас, лекарство?» — спросил один из крепышей, осторожно вынимая склянку из руки Андрея. Тот снова рассмеялся и откинулся на спинку дивана с таким видом, что Инга окончательно поняла. «Это не болезнь и не вино. Это конец». «Это не лекарство», — хмуро ответил второй врач, коснувшись до склянки анализатором. «Это какое-то химическое вещество». Врачи испуганно посмотрели на Андрея. Они тоже не знали, что сейчас делать. А Андрей вдруг перестал улыбаться и совершенно серьезным тоном произнес. «Друзья мои, я создал настоящую бомбу под нашу гармонию. Хотите причаститься?» Все произошло очень быстро. Андрей даже и предположить не мог, что его дальнейшая судьба будет решена настолько стремительно и настолько цинично. Судебных заседаний в отдельных залах не проводили уже лет 400, как раз с момента наступления эры гармонии, когда преступность исчезла по определению. Так редкие эпизоды, которые неизбежны даже в просвещенное время. Отдельная комнатка в местном отделении жандармерии минимум присутствующих – судья, адвокат и прокурор. Подсудимого в магнитных наручниках и механического секретаря в расчет можно было уже не брать. Собственно, для Андрея вариантов развития событий было всего два – исправительной работы в колониях или туннель. Колония на Азейдне считалась очень мягким приговором, несмотря на то, что смертность среди выкупавших жизнь трудом во имя гармонии составляла немного много ни мало – 75%, так что, в принципе, можно было уцелеть, шансы оставались. А вот если высокий суд впаяет вам больше пяти лет общего режима на Иридивых шахтах Кейварена, то на чудо возвращения домой можете даже не рассчитывать. Люди гибель там от лучевой болезни через месяц максимум. Про вариант с туннелем Андрей старался не думать, уныло перебирая в голове то, что знал о возможных приговорах. Потом и это стало тяжело, и он просто отодвинул нежелательные мысли на задворке памяти и стал вспоминать о том, как встретил Ингу в медицинском колледже. У нее были потрясающие глаза цвета бутылочного стекла. Андрей видел старинные пивные бутылки в музее и хорошо помнил их цвет. И эти потрясающие глаза вместе с кудрявой гривой пышных светлых волос могли свести с ума кого угодно. Дальше вспоминать не хотелось. Инга и сыновья подписали отказ от него сразу же после того, как жандармы, вызванные врачами скорой, надели на Андрея наручники. Удивительные темно-зеленые глаза смотрели усталые с печальным раздражением, словно никогда не принадлежали его любимой. В них будто бы погас дающий жизнь и тепло огонь, и остались только усталости и желание побыстрее закончить неприятный жизненный эпизод, которым вдруг стал весь их брак. Неужели все это – отказ жены, отречение детей, осуждающие взгляды соседей, лестница в доме, по которой его стаскивал конвой – случилось только вчера? «Андрей Петрович Кольцов?» «Господи», — подумал Андрей, — «да чего же противный голос? И ведь будут сейчас ломать комедию, словно действительно верят во все, что говорят. Они работают на камеру ока гармонии, что сейчас мигает под потолком, записывая происходящее. Хотя, может быть, они и правда верят, и это, по большому счету, страшнее всего». «Да, господин судья, я вас слышу», — судья усмехнулся. «А мне показалось, что у вас снова этот странный припадок». Он опустил взгляд к планшету, уточняя термин, и проговорил с полувопросительной интонацией. «Ломка?» «Подсудимому уже сделали временную блокаду, ломка снята», чуть ли не зевая, произнес адвокат. Был он толстый, лыс, ему было жарко, наверняка хотелось ледяного пива в запотевшем стакане. Прикосновение, и по стеклу побегут капли. Андрей почему-то подумал, что люди такого типа очень любят пиво. Конечно, оно было вне закона, как и любое другое одурманивающее вещество, и за это могли оштрафовать и даже посадить. Но для истинных слуг гармонии всегда делались небольшие поблажки. Например, пиво, которое до сих пор варили в закрытых пивоварнях для спецпользования. Понятно, кивнул судья. Занесите информацию в протокол. Евгений Олегович, прошу вас. Прокурор, нервный, худощавый, стремительный, словно хищная рыбина, поднялся с места и вышел к столу судьи. Было видно, что этому слуге гармонии сейчас хочется одного – служить. Он как раз из тех, кто верит, что живет и действует не напрасно. Что ж, таким везет, им не нужно ни о чем думать, что-то понимать, анализировать. Просто верь, и все будет хорошо. А мир, в который ты так пылко веришь, непременно позаботится о тебе. Андрей Петрович, еще несколько вопросов начал прокурор. Вы получили высшее медицинское образование в Бостоне, североамериканская федеральная земля. — Абсолютно верно. — То есть вы, как профессиональный медик, осведомлены о вреде, который наркотики наносят человеческому организму? — Да. — И вы также знаете, что они запрещены законом, верно? Андрей вяло усмехнулся. — Верно. — Где вы достали этот, как его? Прокурор потыкал пальцем в планшетку и произнес. — МДА. Наши эксперты никогда не слышали о таком. — И неудивительно, — подумал про себя Андрей. Наркотики уже как минимум два века не существуют исчезли после появления нейроблокады в 2247 году, как раз после изобретения туннелей. Или туннели были потом? Да черт его знает. Теперь это не важно, совершенно не важно. «Вы ни за что не поверите, господин прокурор», — спохватился Андрей. По бледным губам прокурора скользнула тень улыбки. «Попробуйте объяснить», — предложил он. Я прочитал в детской энциклопедии младшего сына про великого ученого древности, Менделеева, который создал таблицу химических элементов, увидев ее во сне. И когда я лег спать, мне приснилась формула. Я попробовал синтезировать это вещество, вот и получилось. Андрей ожидал, что прокурор потеряет терпение, однако этого не произошло. «Хорошо, пусть так. И что же вы сделали потом?» Андрей пожал плечами. «Врачи испокон веков все лекарства проверяли на себе. Это что-то вроде нашего кодекса чести, если вы, конечно, понимаете, о чем я». Прокурор почесал кончик носа. Видимо, о чести он не задумывался в принципе. «Значит, лекарство», – раздумчиво повторил он, решив, видимо, не цепляться к словам. «Допустим, Андрей Петрович, потрудитесь объяснить, от какого именно заболевания должно помогать ваше лекарство. Насколько я понимаю медицину, лекарства не изготовляют просто так, ни от чего». Андрей вздохнул. Помолчал, раздумывая, стоит ли усугублять свое и без того незавидное положение. «Это лекарство от гармонии, уважаемый господин прокурор». Прокурор вскинул брови. Адвокат хмыкнул. Судья покачал головой, словно хотел сказать, как угораздило человека. «Я, к сожалению, не знаток современных заболеваний», — сказал прокурор. «Что же это за недуг?» Андрей взглянул ему в лицо. «Издевается?» «Нет, абсолютно серьезен». Он едва не рассмеялся в голос. «Нервное, это уже нервное. Надо взять себя в руки, раз уж начал, то довести дело до конца». «А стоило бы знать, этому недугу уже 400 лет», — с максимальным спокойствием ответил он. «И мы все им болеем». Зрачок камеры под потолком встрепенулся, наводя прицел на подсудимого. Видимо, незримый наблюдатель наконец проявил заинтересованность. Прокурор, который наверняка попал в крупный план, приосанился. «Андрей Петрович, решается ваша судьба», — почти ласково пожурил он. «Я искренне прошу вас, будьте благоразумны». «Я уже устал быть благоразумным», — пробормотал Андрей, угрюмо глядя в пол. «Я был благоразумным всю жизнь, а потом понял, что не желаю быть еще одной консервной банкой в вашем дивном новом мире, который не хочет развиваться и прикрывает свою первобытную подлость разглагольствованиями о современной красоте и силе духа, которые повсеместно воплощены в жизнь стараниями президента. Его слушали. Его слушали очень внимательно. Зрачок камеры периодически мигал и вновь пивал с электронным взглядом в человека, сидящего на скамье подсудимых. «Вы насыпали полные кормушки. Вы создали прекрасное стойло. Вы выгуливаете нас на самых лучших лужайках». Андрей знал, что его не перебьют, это была единственная возможность сказать все. Сейчас. Но если кто-то из нас собирается поднять голову к небу, то вы отправляете его в туннель, потому что небо нам положено видеть только в лужах. Голос предательски дрогнул. Андрей понял, что говорит не то и не так, что мечет бисер перед свиньями, но остановиться уже не мог. Дело в том, что кормушки — это еще не все. Конечно, большинству их вполне хватает, но я не хочу так. Мне нужно развитие, пусть и в негативную сторону. Хотя кто решил, что эта страна неправильная? Те, кто крутит все эти ролики о том, насколько прекрасна гармония, вот они уверены, что знают все лучше меня. А я не хочу, чтобы за меня решали, черт возьми, какой кофе пить, что читать и какую женщину в какой позиции любить. Я волен сам распоряжаться собой и своей жизнью, а не класть ее на алтарь президента и его светлых идей по поводу нашего будущего. «Распоряжаться своей жизнью!» — воскликнул он. «Неотъемлемое право! Но вы его отняли, умудрились, нашли способ!» «Господа, дон да сумасшедший!» — возгласил адвокат, который решил, видимо, что надо хоть слово молвить на процессе, а не сидеть дежурной декорации. «Только умалишенный способен говорить подобные речи, это же типичный бред безумца. С вашего позволения, коллеги, я в свое время видел одного такого беднягу. Это действительно безумие, я ручаюсь!» «Я здоров», — мор сказал Андрей. Внезапный порыв вдохновения схлынул, и он ощущал только глухую усталость, ничего больше, потому что все действительно было напрасно. «Говорю как врач, я абсолютно здоров». «Отлично», — кивнул прокурор. «Тогда я полагаю, ничто не мешает огласить приговор». «Пожалуй». Судье уже порядком надоело это нелепое заседание. Это было девятое слушание за сегодня, он устал и больше всего хотел сейчас отправиться домой. Итак, в соответствии с законом объединенных федеральных земель за синтезирование, хранение и употребление наркотических веществ, мешающих индивиду полностью отдать себя и свою жизнь гармонии, главный врач Московского военного окружного госпиталя «Кольцов» Андрей Петрович приговаривается к транспортировке через туннель на планету, выбранную методом случайного извлечения из астронавигационного реестра, без права обжалования, без права на церемонию прощания. Приговор будет приведен в исполнение в течение 12 часов. Подтверждаю, судья сегодня был краток, как на похоронах. Впрочем, это и были похороны. Никто еще не возвращался на землю из подобной ссылки. Подсудимый, приговор вам понятен. Андрей смог лишь кивнуть. Занесите в протокол, продолжал прокурор. Подсудимый в последнем слове осознал свою вину перед гармонией и смиренно поблагодарил общество за то, что оно было к нему столь гуманно, отменив смертную казнь. Письмо к президенту от вашего имени уже отправлено. На мгновение у Андрея перехватило дыхание. Вроде бы не бывает так, что все было напрасно. вот Отпадишь ты. Случается. Удар старинного молоточка по столу. Занавес. Жаль, только некому оценить всю торжественность момента. Хорошо, что хотя бы оставили право на пакет милосердия, мрачно думал Андрей по пути в предварительную камеру. Хотя, если планета окажется непригодной для жизни, это ему мало поможет. И даже на самой распрекрасной планете туннель может вывалить тебя в центр океана или на полярную шапку или в жерло вулкана, а еще есть болото и необитаемые острова размером с кукиш. Пользуюсь на здоровье всем подаренным на дне морском. Гуманисты, чертовы, простая смертная казнь не по сердцу». Двери камеры мягко захлопнулись за его спиной, и Андрей наконец-то остался один. С того момента, как его привезли сюда, рядом с ним постоянно кто-то суетился. Сперва один следователь, потом второй, потом инспектор и специалист из прокуратуры. Затем у него началась ломка и прибежали врачи с блокираторами. Нельзя, чтобы заключенный отдал Богу душу сам по себе. В этом непременно должно участвовать государство, которое одно вольно карать и миловать. И вот теперь он наконец-то один. Пять часов на сон, пять на считывание ДНК для транспортировки через туннель и два на форс-мажор, который наверняка не возникнет. «Добрый день, Андрей Петрович!» — услышал он мягкий и участливый голос. «Черт побери!» — усмехнулся Андрей. «Вот только-только я решил вздремнуть, а тут снова гости!» Высокий светловолосый человек в аккуратном пиджаке со значком особого отдела на лацкане, казалось, неслышно выступил из стены или соткался из сухого кондиционированного воздуха. Внешность у него была подстать профессии, профессией, блеклой и незапоминающейся. Андрей не любил такие лица. «Никогда не знаешь точно, о чем думают их обладатели и люди ли они вообще». «Я не отниму у вас много времени, уважаемый доктор», — сказал светловолосый, усаживаясь без приглашения на затянутую серым пластиком койку. «Кстати, присаживайтесь, в ногах правды нет». Андрей послушно опустился на табурет. «Значит, еще и особисты пришли по его грешную душу, а он еще крепко сомневался в том, что они вообще существуют». Считая оборот незримой руки гармонии и поэтической метафоры, не больше. Что ж, напоследок можно и убедиться в том, что метафоры могут воплощаться в реальность. «У меня есть для вас важная информация, Андрей Петрович», – произнес особист. «Для начала вы попадете на гуманоидную планету с индексом комфортности выше 85. Практически Земля, но, разумеется, не нынешний уровень развития. Воздух, вода, климатические условия вам подойдут». Андрей вопросительно вскинул бровь. С чего вдруг такая щедрость? — Считайте это подарком, — тонко улыбнулся особист, — от нашей службы. вашим да для нас просто находка. Скажите, вы синтезировали его случайно или это была целенаправленная работа? — Посмотрите протокол суда, — довольно резко посоветовал Андрей. — Там все написано. Особист кивнул. — Обязательно. Признаюсь честно, наша служба сделала все возможное невозможное для того, чтобы скорректировать приговор. Прокурор настаивал на Саахе. Жара до пустыни, возможность выжить минимальная. А Адея — неплохая планета. Будем надеяться, что вы устроитесь там хорошо. К тому же туннель откроется в благоприятном месте, и вы не сгорите и не утонете. «Зачем вам МДА?» — перебил его излияние Андрей. Особист усмехнулся. Один из ее элементов расширяет сознание и действует как сыворотка правды. После нашего аналогичного препарата подопытный, к сожалению, превращается в идиот и остаток жизни ходит под себя. А ваш работает, на удивление, тонко, ювелирно. И что самое замечательное, остается еще место для полета фантазии наших химиков». Андрей закусил губу, чтобы не закричать. Искусство владения лицом никогда не входило в число его талантов, особенно при сильных потрясениях. Особист довольно улыбнулся. «Вот видите, как интересно получается, Андрей Петрович, вы бунтарь, враг государства. Таких, как вы, раньше называли террористами и революционерами. Но ситуация складывается так, что бомбу вы подложили не под гармонию, нет!» Он, встал и, приблизившись к Андрею, нагнулся и прошептал. По тех, кто когда-нибудь еще решит поднять голову и увидеть небо не в луже. Гармония умеет использовать себе во благо даже своих недругов, даже таких жалких, как вы». Пустота, охватившая Андрея, была настолько глухой и тяжелой, что он подумал, что не сможет ее выдержать. Сердце просто остановится, этот бездарный фарс наконец прекратится. Однако этого не случилось. Ничего не случилось. Пустота не исчезла, а сердце принялось стучать дальше. Тогда Андрей, усталый, раздавленный, поднял голову и взглянул особисту в глаза. «И все-таки», — произнес он, — «с чего такая щедрость на самом деле?» Губы особиста дрогнули в улыбке. Неуловимым легким жестом он вытянул из кармана пиджака тонкую пластину и положил ее Андрею на колени. «В ретранслятор», — сказал Андрей, — «последняя модель работает даже при абсолютном нуле». «Зачем?» Особист вздохнул. «Когда вы попадете на Дею, — начал он, — то можете встретить одного человека, такого же сильного, как вы». Я не даю вам какого-то специального задания, Андрей Петрович. Однако, когда вы его встретите, дайте мне об этом знать. Андрей ухмыльнулся, попытавшись вложить в ухмылку весь цинизм, на который был способен. Неужели вы надеетесь, что я...» — начал был он. Однако особист его перебил. «Разумеется, нет, Андрей Петрович. Для начала попробуйте хотя бы выжить». На этом и встреча закончилась. Особист коротко кивнул на прощание и вышел, оставив Андрея в одиночестве в маленькой камере, где были только койка, затянутая в пластик зеленого цвета, стол, табурет и оценивающий взгляд камеры, око гармонии. Окна не было, но небольшой участок стены был зеркальным, чтобы обитатель камеры мог посмотреть на себя со стороны, оценить сполна, во что вляпался и сделать соответствующие выводы о том, почему в его жизни все пошло не так. Спать почему-то не хотелось, хотя Андрей понимал, что это его последние часы на земле вообще и в относительном комфорте в частности. Интересно, что же будет дальше? Особист прав, для начала надо попробовать выжить, а там видно будет. Конечно, если местные жители не поднимут его на виллы при первой же встрече. На виллы ли, что у них там еще заведено для незваных гостей. Он подошел к зеркалу. На него смотрел не нематерый уголовник с тяжелым взглядом и мощной нижней челюстью а высокий худой мужчина очень интеллигентного вида, крепкий, еще не начавший сидеть, но осунувшийся и довольно замученный. Серые глаза безучастно смотрели из зеркала, как будто не желая признавать свою связь с этим человеком, государственным преступником и наркоманом. Зрелище-то не радовало, и Андрей все-таки лег на койку, закрыл глаза. Блокада по-прежнему действовала, и ломка не чувствовалась. «А ведь и правда», — чуть ли не его подумал он. «Как я, врач, образованный человек, полноценный член общества, превратился в наркомана, преступника с точки зрения гармонии, практически законченного негодяя?» Он задумался. Чуть слышно шумел вентиляция в коридоре иногда нежно попискивал механизм фокусировки камеры, как бы напоминая, что за ним следят. Что ж, по счастью, мысли в совершенном обществе читать еще не научились. Можно и поразмышлять, спокойно не опасаясь, что все будет записано. Обычно в таких тяжелых случаях говорят, что корни проблемы лежат в детстве. Но не в случае Андрея, даже далеко нет. Он рос как раз в той семье, которую в пропагандистских блоках на телевидении и в сети восторженно именовали идеальной ячейкой общества. Мать Андрея была театральным режиссером, хорошим режиссером. Говорят, сам президент ходил на ее спектакли. Его, конечно, никто не видел в зрительном зале, но он нередко появлялся на публике инкогнито. Матери прощали все вольнодумство из уст актеров, неоднозначные постановки, значит, она нравилась, значит, имела высоких покровителей, допускавших ее работу как интересную игру с обществом. Однажды она даже поставила старинного ревизора, и на следующий день все газеты разразились восторженными рецензиями, а отец убрал оружие. Он всерьез готовился к тому, что жену придут арестовывать. Потом, когда Андрей поступил в Бостонский университет, один из лучших во всей гармонии, Ну, разве что в китайско-манчжурской федеральной земле было что-то подобное по уровню. Она ушла в монастырь, никого не предупредив и ни с кем не попрощавшись. Он с отцом пытался увидеть ее, поговорить, пробовала даже Инга, но все бесполезно. Интересно, она еще жива? Наверняка, хотя условия жизни в монастырях ничем не отличаются от тех, что были в каком-нибудь дремучем 20 веке. Что ж, если Бог есть, то он действительно с ней. И отец носил чин капитана экспедиционного корпуса гармонии. Звучит гордо, много шума, пафоса и ярлычков на белой парадной форме, которая надевается только в день восстановления гармонии и день рождения президента, а по сути они просто чистильщики. Отец аннигилировал инопланетную нечисть перед высадкой колонистов на новую планету, чтобы сделать их пребывание максимально приближенным к условиям родного мира. Как правило, планету обрабатывали из космоса резонаторами, настроенными на живую материю, потом высаживали десантников и проверяли обстановку, дочищая неизбежный мусор. Но после одного из рейсов отца списали. Он очень сильно изменился, приобретя вид человека, который что-то усильно обдумывает, отвечает на вопросы не в попаты, в основном молчит. Андрею потом рассказал его бывший одноклассник, который работал в штабе экспедиционного корпуса, что когда корабль Петра Кольцова совершил посадку на обработанной планете, Первое, на что отец Андрея наступил, садя с трапа, была рука, подозрительно похожая на человеческую. Когда оторопевшие от шока военные осмотрелись, они увидели повсюду куски тел. А через полчаса, когда закончилась пыльная буря, взглядом чистильщиков открылся город. Чужой, с низкими зданиями без окон, но все-таки именно город. Потрясенные разведчики пошли по вымершим улицам и нашли в домах останки жителей, бытовую технику, что-то вроде книг, еду. Как выяснилось позднее, в процессе следствия эта планета была населена гуманоидами, очень похожими на людей, но холоднокровными. Постоянные песчаные бури, несущие радиоактивный песок, заслоняли Солнце. И эти же песчаные бури помешали радарам подробно разглядеть ландшафт, потому разведчики записали планету в условно обитаемые. Ошиблись немного, с кем не бывает. Только слишком серьезно оказалась ошибка в этом конкретном случае. В итоге разведчиков отправили в туннель. Всех, кроме капитана. Он был честный и малый и застрелился сразу после того, как узнал, что произошло. А Петр Кольцов? Его отправили в отставку досрочно, но с выплатой полного пансиона и со всеми почестями. Однако он так никогда и не оправился от шока, осознав, что своими руками уничтожил целую цивилизацию и до самой смерти не расставался с металлической пластинкой на цепочке, которую машинально подобрал на выходе из корабля. Да уж, думал Андрей, врагу такого не пожелаешь. А ведь он всегда хотел быть похожим на отца. Ходил в кружок юных пилотов, читал литературу, сутками не вылезал из сети, мастерил линкоры из пластиковых упаковок. На 18-летие мама подарила ему самый лучший подарок, который он мог пожелать. Бумажную энциклопедию об освоении космоса. Раритет, одно из последних бумажных изданий Земли. В ней он в первый раз прочитал о наркотиках. В разделе о подготовке космонавтов Андрей увидел статью о растительных стимуляторах обмена веществ. Один из них носил странное название кока Писали, что кока тонизирует нервную систему, но в больших количествах может стать наркотиком. Увидев незнакомое слово, Андрей сразу уточнил его значение в справочной системе. И был изрядно удивлен, когда узнал, что люди прибегали к этим сильным веществам с целью получения видений и удовольствия. «Наверное, я что-то не понимаю», – подумал он тогда. И на следующий день отправился в информаторию архивного фонда. Искать пришлось очень долго. Информации осталось мало, наркотики вышли из употребления уже очень давно. Он потратил почти 15 лет на то, чтобы получить более-менее полную картину. Он узнал, что последние наркотические растения исчезли 100 лет назад, а рецепты синтетических наркотиков были забыты после того, как благодетель человечества подарили людям нейроблокаду. Андреем овладел азарт ученого. Тот самый сладкий трепет, который бросает на поиски неведомой еще истины. И он принялся синтезировать вещества, основываясь на описанном в книгах эффекте компьютерном моделировании. Через месяц его рабочая программа выдала предварительно заложенные результаты, а Андрей рискнул попробовать получившийся препарат. Эффект превзошел все его ожидания. И очень скоро он понял, что у него появилась зависимость от созданного вещества. Так прошло три года. Отчасти зависимость снималась нейроблокады, нейроблокадой, кроме того, он был достаточно хитер, чтобы не попасть в поле зрения ока гармонии. Но настал день, когда Андрей забыл об осторожности, за что и поплатился, причем очень скоро. Теперь его ждал туннель. Андрей не хотел о нем думать, тем более, что до отправки было еще несколько часов. Но мысли упорно возвращались к этому удивительному природному феномену, ставшему самым страшным карательным орудием гармонии. Туннели обнаружили, как это часто случается, совершенно внезапно в процессе изучения механизмов распада инопланетных минералов. Керри, привезенный на Землю с одной из далеких планет, в процессе распада активно выделял энергию неизвестного происхождения, с помощью которого удавалось перемещать любые объекты на любые расстояния. Первые опыты дали сомнительные результаты, и множество механизмов, животных и добровольцев были отправлены неизвестно куда. Однако постепенно люди научились использовать в нужном ключе загадочные свойства этого минерала. Позднее была создана первая сеть телепортов, которая фактически уничтожила расстояние между колонизированными планетами и объединила обитаемый космос. Людям полагалось проходить через телепорт исключительно в защитных костюмах, но осужденным их никто не собирался выдавать. И даже если отправленным на задворки вселенной везло, и они не умирали во время транспортировки, чего, впрочем, никто не мог ни подтвердить, ни опровергнуть, то вернуться домой им все равно не удалось бы. Ни на одной из планет, выбранных в качестве места ссылки, не было телепортов для возврата домой. Вот и все. Гумании было бы убить», — думал Андрей, заложив руки за голову и глядя в потолок. Как в старые времена, вывести во двор, поставить перед непременно выщербленной кирпичной стеной и дать одновременный залп. Да, так было бы намного проще. Но он же все-таки был гражданином своей страны, пусть даже и негодяем, а это значило, что государство ни в коем случае не прольет его кровь, ибо всегда пропагандировало гуманизм и терпимость. Как сказал один из президентов, отменяя смертную казнь, смерть человека — это единственное, чего нельзя исправить. Так что шанс спастись и избежать гибели у Андрея все-таки был, но в процентах вычислять возможность выжить не хотел, слишком уж были малы эти проценты. Свет, источаемый стенами, слегка померк, это значило, что наступает ночь. Андрей закрыл глаза, но сон по-прежнему не шел, и тогда он махнул рукой на попытке заснуть. Все равно до отправления оставалось от силы три часа. И вот свет вспыхнул настолько ярко, что Андрей зажмурился. Началось. Створки двери разошлись в разные стороны, Андрей увидел прокурора и двух охранников. Смотрели они на него устало и без любопытства. Все-таки это было уже девятое дело за сегодняшний день. Осужденный Кольцов на выход. Андрей послушно поднялся с койки и вышел в коридор.